Глава сороковая «Может, он вообще был помер?» — сказал Крюгер. «Он был бы заебись!» «Фу, что ты говоришь? Нельзя-то!» «Хотя там как-то непонятно...» — Пух настороженно оглядывался. Новым поселением его постоянно пугали родители. Похоже, было, что не зря. Я слышал, как аллигатор кому-то в коридоре рассказывал. Вроде один насмерть, один в коме, а еще один вообще в порядке. Даже не поцарапался особо. А кто что, он не говорит». Новенький промолчал. Вся эта затея с провожатыми ему не нравилась. Но отговорить Пуха с Крюгером было невозможно. Каждый день после школы они вели его, как собачку, на пятую линию, оставляли у обгоревшего дома и отправлялись в Освояси. На резонные вопросы Стёпы, чем они смогут помочь, если ненавистный Шварц действительно уцелел в аварии и поджидает его у дома, Аркаша повторял свою дурацкую присказку один за всех и все за одного, А Витя просто делал вид, что ничего не слышит. Нахаловка притихла. Не лаяли псы, не лаялись местные жители. Окна в домах были закрыты. Даже бычиха уже несколько дней не орала на быка, что стало беспокоить новенького. Он уже подумывал постучаться к соседям и спросить, не случилось ли чего. Степа поежился. Кажется, с самого Танеса он не мог согреться. «Как — Как пузы новый? — спросил Крюгер. У меня пыл вообще сразу нога прошла. Кровянку смыл дома, а там и нет ничего. Тот отмахнулся. Сначала было не до пореза, нужно было успокаивать ничего не понимающую бабу Галю и кормить несчастную Машку, а потом, уже под утро, когда он заставил себя осмотреть рану и хотя бы намазать ее йодом, оказалось, что мазать нечего. О случившемся напоминала лишь тонкая розоватая полоска. Видимо, рука Шварца дрогнула. А может, и не собирался от мороза к его посерьезному резать, так только хотел припугнуть. Но потом Степов вспомнил багровый румянец на безносом лице, страшные слова про научить, пустые оловянные глаза своего обидчика и понял: ему просто очень сильно повезло. Как там Саша, интересно, сказал Пух. Надо его навестить. Отстанет от него, он. Степа поискал нужные слова и не нашел своему опыту он знал, что шаман сейчас в аду. Если с его братом что-то случилось, а с ним, скорее всего, что-то случилось, иначе бы недоделки не осмелились на них напасть, то помочь Саше ничем нельзя. Нужно дождаться, когда боль начнет терять остроту. Совсем она не пройдет, как он подозревал до конца жизни, но со временем желание выть и сдирать с себя кожу сменится бесконечным колючим отупением как будто голову набили стекловатой. Вот тогда и нужно будет спешить на помощь. А до тех пор Апитон-то, походу, окончательно ёбнулся после этого всего, — сменил тему Крюгер. Чупров действительно за прошедшую с окончания экскурсии неделю очень изменился. Идиотских шуток он больше не шутил, к одноклассникам не докапывался, перестал даже шмыгать носом, и Пух поначалу никак не мог сообразить, что изменилось в привычном звуковом фоне восьмого а. Часами Питон странно улыбился, оглядывая класс. Учителя, будто сговорившись, перестали к нему обращаться и тем более вызывать к доске. Вокруг Чупрова образовалась мертвая зона. «Да, тут... Э, ёбнешься. Матюкаться Аркаша не любил и не умел, но тут никак иначе сказать было нельзя. Развивать тему он не стал. Возвращение с экскурсии он очень боялся. Было очевидно, что мама с папой давно не находят себе места, обзванивают больницы и морги, тех знакомых милицию, они до этого момента уже должны были успеть обзвонить, пьют валидол и заламывают руки. Как объяснить свою порезанную руку, изгаженную одежду и вообще всю ситуацию, он понятия не имел. Поездка в лифте на четвертый этаж была самой долгой в его жизни. В реальности все оказалось куда более странно. Мама с папой... Напряженно смотрели срочный выпуск новостей. До топтавшегося в прихожей Аркаши доносились слова Черномырдина «Освобождение от должности» и «Экстренный указ». И на его появление откликнулись неопределёнными приветственными звуками. Пух поначалу испытал облегчение, но сразу же страшно обиделся. Ничего, что на него дважды за день было совершено вооруженное нападение. Он демонстративно покряхтел и даже немного застонал. Но родители не отлипали от телевизора. Только профессор Худородов зачем-то попросил сына передать привет родителям Крюгера. Ну и ладно. Сами еще потом пожалеют. О чем именно мама с папой должны были пожалеть, Аркаша еще не решил. Васильевна с физруком вообще заболели, заметил новенький. А, заболели, саркастически передразнил Крюгер. Стаканыч, понял, стопудеси нячет. А Васильевна, походу, просто дома чаи гоняет. Завчих сказала, что она в отпуске. В отпуске по состоянию здоровья, уточнил Пух. Это и значит, что она заболела. Никто из них не знал, что еще в Танноисе у исторички произошла серия микроинфарктов, после которой женщина пребывала в стационаре кардиологической больницы железнодорожного района. У врачей было также подозрение на инсульт, Соответствующих симптомов не было, но Ольга Васильевна перестала разговаривать. Про Степан Степанович, правда, Крюгер попал в точку. Физрук страшно по-черному запил, чего никогда раньше себе не позволял. Ну, почти не позволял. Пил он с удовольствием и регулярно, но понемногу. Там сто грамм, то пятьдесят. Все, пришли. Новенький все еще стеснялся развалины, в которой они с бабушкой жили, и постоянно норовил распрощаться с друзьями пораньше. «Попизди еще!» — хмыкнул Крюгер, дал Степе несильный дружеский поджопник и рванул вперед. «Кто последний до этот тот лох!» Новенький, который всегда велся на такие заходы, припустил завитий. Пуху никуда бежать не хотелось, но оставаться одному посреди кромешной нахаловской тьмы хотелось еще меньше. Поэтому он сказал себе, что никакой он не лох, В детских соревнованиях участвовать не будет, а просто чуть ускорит шаг. Пух побежал за друзьями, задыхаясь и сопя. Оставаться в темноте одному не хотелось так сильно, что друзей он в конце концов догнал, не забыв мысленно поставить себе пятерку по физкультуре. Пятая линия встретила их приглушенным криком Бабы Гали. «Стёпа! Стёпа!» – неслось из обгоревшего дома. Пух замер. Побледневший новенький, трясущийся рукой, потянулся к дверной ручке. Крюгер оттолкнул его, дернул дверь и ворвался в комнату. «Стёпа! Стёпа!» — доносилось из темноты. Бабушкин голос звучал хрипло. Кричала она, видимо, давно. Новенький грохнул кулаком по выключателю. Кроме лежащей в кровати бабы гали и забившейся от страха в угол кошки, дома никого не было. «Ба, что случилось? Я здесь! Что такое?» «Стёпа, кого ты привёл?» Бабушка не переставала кричать. «Кого ты привёл? Что ты наделал?» Пух, все ещё пытавшийся отдышаться, сказал «Не волнуйтесь, пожалуйста, мы Степины друзья». «Я не про вас, ребятушки», вдруг спокойно ответила старушка, глядя в потолок незрячими глазами. «А про кого?» Осторожно спросил новенькие волосы, на затылке у которого встали дыбом. «Про того, кто спал под курганами».